Часть 2, глава 5. Еще один поворот. Мое воображение было поражено таким его эффектным появлением, но никак не увязывало его со всеми известными мне фактами. Да и, честно говоря, это было очень безумным геройством вмешиваться и в без того напряженную ситуацию. А это кто? насторожилась Мадлен, и вид ее стал еще более грозным и менее расслабленным. «Вы что же, с собой армию притащили? Вы шпионы, вот оно что!» И лесные человеки стали окружать нас угрожающе. Надо было как-то спасать ситуацию. «Нет!» У Мии явно появилась идея по спасению ситуации и, возможно, наших душ. «Мы сказали вам правду. Мы действительно журналисты и собирались взять у вас интервью для газеты. А этот господин, — указала она на Шерлока, — сопровождал нас как помощник». «Да», — воспрянула духом и я на сочинительство. «Так как мы заняты будем работой, писательством и иллюстрированием. Нам нужен был тот, кто позаботится о насущных потребностях — еде, готовке, уборке. Пока мы искали вас, мы немного разминулись, но теперь Шерлок нашел нас, а то мы уже начали переживать». Детектив охотно включился в игру. «Когда я увидел, что вы наступаете на них, я испугался за своих подопечных, что они разозлили вас». Слегка отступил он и протянул Мадлен руку с блистательной улыбкой. «Меня зовут Шерлок. Приятно познакомиться». И склонился в изящно кавалерском поклоне. Однако Мадлен не была легковерной, потому все же смотрела на нашу тройку с подозрением. «Отведите их в лесной дом», — сказала она своим подручным, не сводя с нас сурового, задумчивого взгляда. «Начинай писать книгу», — сказала она мне. «Я завтра приду и проверю». Опять она книги. Я попыталась отвертеться. «Но я не смогу написать книгу. Я лишь журналист. Романов я не пишу. Да и это огромная работа. Она может занять даже год или еще больше». Мадлен пожала плечами. Ее это не волновало. «Но так будете жить там год». «Мои люди станут охранять вас». «Ваш помощник?» — кивнула она на Холмса вполне холодно. Его чары на нее не подействовали, к сожалению. «Пусть заботится о еде и ходит на охоту. Но если он вздумает позвать на помощь или сбежать и не вернется к закату...» Посмотрела она на детектива ледяными зелеными глазами. «То вы не увидите рассвета», — перевела она взгляд на нас с Мией. Мы поюжились. «Если ты откажешься писать книгу, как а то есть, то такая же участь грозит вашему помощнику». «Я?» — попытала я последнего счастья. «Я же не знаю о вас почти ничего. Как же напишу?» «Включи свое воображение. Ты журналист», — прервала раздраженно меня Мадлен. «Да, но...» «Журналист пишет о фактах, а воображение у меня плохое». Погрешила я против истины. Холмс усмехнулся в кулак. Мия сохраняла полную серьезность. «Меня это не касается», — отмахнулась Мадлен. «Кажется, в ней уже вскипал вулкан. Раз уж совалились на мою голову, с вас книга в обмен на ваши жизни. Всё, отведи их». Она явно закончила разговор. Мы переглянулись. Все это было странно. Мы оказались в одной лодке. Пятеро так называемых охранников из лесных человеков, так уж стала я их называть, под конвоем вели нас куда-то. Не куда-то, вернее, а в тот самый лесной дом, где теперь, из-за моего журналистского энтузиазма, вынуждены все мы были пребывать. Двигались по уже погрузившемуся в ночную тьму лесу в полном молчании. Увы, мне не дано знать, чем были заняты мысли Мии и Холмса в этот час. Но мои точно кипели в кучу сторон. Во-первых, откуда взялся Холмс? Как он нашел нас и почему решил сделать это? Во-вторых, неужели благородным Робин Гудом оказалась не особо благородная Мадлен, всем своим видом напоминавшая жестокую бандитку? Она правда может убить кого-то из нас? Это уж совсем на сказку не похоже. И в-третьих, как я буду писать о ней книгу? И быть героем-спасителем. Хоть я и соврала насчет богатства своего воображения, но этого я никак не могла представить, как не старалась. Мадлен вовсе не вдохновила меня своей персоной. Даже наоборот. А, было еще в-четвёртых. Насколько хорошо было мое решение заняться журналистикой. Боюсь, я знал ответ, и это была не лучшая степень хорошести.